глава 96. По понедельникам Крис Райен любил приходить на работу с утра пораньше. В воскресные дни он посвящал семье. Обычно не меньше двух из шести его детей с семьями заглядывали к нему с женой на огонек и оставались на ужин. Они с женой обожали внуков и радовались их приезду, Но порой, рухнув без сил в постель по окончании воскресного вечера, Крис с удовольствием вспоминал о том, что люди, чью подноготную ему предстоит выяснять на следующий день, не будут ссориться и драться из-за того, кто первый прокатится на большом велосипеде и кто первый начал ругаться нехорошими словами. Накануне у него выдалось особенно утомительное воскресенье. И в результате Крис отпер двери своей конторы уже в 8.20 утра. Он проверил телефонные сообщения. Многими из них следовало заняться незамедлительно. Первое, оставленное на автоответчике еще в субботу, было от осведомителя из Атлантик-Сити и содержало любопытную информацию о Дугласе Лейтоне. Второе — «От Сьюзен Чандлер» пришло этим утром. «Крис, это Сьюзен. Перезвони мне немедленно». Вот и все, что она сказала. Она сняла трубку на первый же гудок. «Крис, я нашла кое-что важное и прошу тебя проверить двух мужчин. Один был пассажиром круизного лайнера «Габриэль» три года назад. Второй плыл на другом круизном корабле на Сигодиве два года назад». Предполагаю, что это один и тот же человек, и если я права, мы имеем дело с серийным убийцей. Крис нащупал в нагрудном кармане авторучку и схватил лист бумаги. «Диктуй имена и даты». Записав все, он заметил. «Оба в середине октября». «Что, на круизных судах тоже предоставляют скидки?» «Я подсознательно все время думала об этих датах, Крис», — сказала Сьюзен. «Если середина октября является частью его привычной схемы, тогда не исключено, что какая-то женщина находится в опасности прямо сейчас». «Давай-ка я подключу к этому ребятишек из Квантико». Примечание. Военная база в штате Виргиния, где расположены Академия и Аналитический центр ФБР. Мои парни быстро все отследят. Да, кстати, Сьюзен, твой приятель Дуглас Лейтон, похоже, в большой беде. На прошлой неделе в Атлантик-Сити он проигрался в дым. Ты прекрасно знаешь, что он не мой приятель. И что значит «в дым»? Как тебе такая цифра? «Четыреста тысяч долларов». Надеюсь, у него есть богатая тетушка. В том-то вся и беда. Сам он уверен, будто она у него есть. Сумма в 400 тысяч долларов поразила ее. Человек, способный наделать столько карточных долгов, и впрямь находится в серьезной опасности. Да и сам он может стать опасен в столь отчаянных обстоятельствах. «Спасибо, Крис!» — поблагодарила Сьюзен. «Я с тобой еще свяжусь!» Она повесила трубку и взглянула на часы. «Времени хватит навестить миссис Клаузен перед поездкой в студию. Ей нужно немедленно открыть глаза на Лейтона», — сказала себе Сьюзен. «Если он задолжал столько денег картежникам, их придется отдавать в самом скором времени» и пойдет он за ними прямиком в семейный фонд клаузенов.